При сопоставлении философии Платона с современными идеями возникают два общих вопроса. Первый вопрос. Существует ли такая вещь, как мудрость? Второй вопрос. Если такая вещь существует, можно ли создать такое государственное устройство, которое предоставило бы политическую власть мудрым? Мудрость в предполагаемом смысле не является каким-либо видом специализированного умения, таким, каким обладает сапожник, врач или военный тактик. Она должна быть чем-то более обобщенным по сравнению с этим умением, поскольку предполагается, что обладание ею делает человека способным мудро управлять. Я полагаю, Платон сказал бы, что мудрость состоит в знании добра, и дополнил бы это определение теории Сократа о том, что ни один человек не грешит сознательно, из чего следует, что всякий, кто знает, в чем состоит добро, поступает правильно. Такой взгляд кажется нам далеким от действительности. Для нас было бы более естественно сказать, что существуют противоречивые интересы и что государственные деятели должны были бы прийти к наилучшему из возможных компромиссов. Члены какого-либо класса или нации могут иметь общие интересы, которые обычно противоречат интересам других классов или других наций. Имеются, конечно, некоторые интересы общие для человечества в целом, но их недостаточно для того, чтобы определить политическое действие. Вероятно, это произойдет, когда-нибудь в будущем, правда, не в столь отдаленном, поскольку имеется много суверенных государств. И даже тогда самой трудной задачей в преследовании общих интересов будет достижение компромиссов между взаимно враждебными частными интересами. Но даже если мы предположим, что существует такая вещь, как мудрость, то существует ли какая-либо форма государственного устройства, которое предоставит управление мудрым? Ясно, что большинство, как, например, общее собрание, может ошибаться и действительно ошибается. Аристократия не всегда бывает мудрой. Цари часто бывают глупы. Папы, несмотря на непогрешимость, совершали серьезные ошибки. Будет ли кто-нибудь отстаивать предложение о том, чтобы верить управление лицам с университетским образованием или даже докторам теологии, или людям, которые, родившись бедными, создали себе большое состояние? Ясно, что никакой определяемый законом выбор граждан не будет, по-видимому, более мудрым на практике, чем выбор всех граждан в целом. Можно было бы предложить, чтобы люди приобретали политическую мудрость путем соответствующего образования, но возникает вопрос, что такое соответствующее образование, а этот вопрос превратился бы в вопрос о принадлежности к той или иной партии. Проблема, состоящая в том, чтобы найти определенное количество избранных мудрых людей и предоставить им управление, является таким образом неразрешимой проблемой. Это окончательный довод в пользу демократии.